Глава вторая, часть шестая. Ламбер вошел в гостиную графа Мондо. Пока авантюристы танцующего меча рассаживались, мужчина встал прямо перед столом. «Что такое? Не присядешь?» Ничего не понимая, спросил нахмурившийся граф. «Эй, Ламбер!» – тихо поторопил его Юнус. Ламбер уже отказался вступать в гильзию, и теперь мужчина хотел, чтобы граф Монда не заинтересовался им. Если Ламбер присоединится к войскам графа, то зависимость старика от гильзии авантюристов резко снизится. Но если переведенный им человек окажется груб, то это испортит отношение к их самому Юносу. Я не привык к подобным местам. Я просто хотел кое о чем поговорить с графом. Ради этого и принял. «Прошу простить, но как только дела будут уложены, я уйду». Он не мог сесть за стол, ведь под доспехами были лишь мана и скелет. Он не мог есть, и отговорком мог наступить предел. Ламбер изначально собирался избегать таких мест, но Балаера имел отношение ко всему Региосу. Граф нахмурился. В комнате воцарилась напряженная атмосфера. Граф Монда был терпеливым человеком, но даже он не смог оставаться спокойным. Однако мужчина в броне был спасителем его племянницы Крис, потому он не собирался останавливать его. «Корее всего, на Белайру нацелилась организация «Свистящий демон». Хватит ли у города сил, чтобы противостоять им? Мне с трудом верится, что отличной армией будет хоть какая-то польза». «Ламбер! Это слишком грубо!» Юнос подскочил и стал перед Ламбером. «Ничего». Послание королевской семьи тоже сказал быть начеку со свистящим демоном. А теперь и путешествующий мечник говорит о том же. Греф остановил Юноса и обратился к Ламберу. Королевская семья стала внимательнее относиться к свистящему демону. Значит, худшего можно будет избежать. Ламбер переживал, что на Байлайру могут напасть, и королевская семья подумала о том же. На этот случай здесь есть много выдающихся авантюристов. Во всем рягиваться нет стольких сильных людей. Нам не за чем бояться какой-то антиправительственной организации. Авантюристы и солдаты совсем разные люди. Если начнется сражение, большая часть авантюристов просто уйдет. Есть разница между нанятыми авантюристами и частной армией. Если это место будет в опасности, сколько человек согласятся рискнуть своей жизнью? Во времена войны за объединение, авантюристы тоже были. Вот только все они были изгоями, отказавшимися помочь стране. Они путешествовали по странам, выбирая наиболее спокойные места. А убивали не людей, а монстров. Лаймбер сомневался, что такие люди будут рисковать собой в бою за город. К тому же, авантюристы считали, что ничего никому не должны, потому чувство долга им не присуще. Если бы куча гильдии пошла в бой, не жалея себя, тогда свистящий демон даже не подумал бы сунуться сюда. Но такого просто не могло быть. Слава графа были верны, но под напором фактов Аламбера они с легкостью рушились. Бровь графа Монда дернулась. То есть гильзии бесполезны в случае обороны? Я не могу этого утверждать, но будет слишком много брешей. Насколько все станет плохо, если внезапно что-то произойдет. Я предлагаю расформирование вашей нынешней личной армии, но это потребуется время, но лучше уж так. Ламбер не давал вариантов, и атмосфера в комнате стала напряженной. Даже для спасителя это была непозволительная чушь. В горле графа застряли слова «вывести его из гостиной». Но слова Ламбера были не просто легкомысленным бредом. Граф Монда старательно поддерживал лунтиристов Балаеры. Когда пришло послание, он известился гильдии и предполагал, что опасность им не грозит. Но... Что сделают гильдии в чрезвычайной ситуации? Конечно, граф думал об этом. Но, услышав слова Ламбера... Понял, что был слишком наивен. На лбу графа выступил пот. Он молчал. «Прости, но от твоих солдат можно ничего не ожидать. В зависимости от степени осторожности, можно получить помощь королевских рыцарей. Возможно, это испортит репутацию, но чтобы подстраховаться, стоит сделать это». И тут дверь открылась. Там стоял человек с перевязанной свиной физиономией. Глазко. Позади были пятеро его подчинённых. Он обмочился от страха во время боя и уже сменил грязные штаны. «От нас можно ничего не ждать? Это ископление не только для нас, но и для графа Монда К… Казнить! Казнить граф! Надо его казнить!» Неспособный сдержать гнев Глазко вместе с подчинёнными пришёл к гостиной. Сам не думал, что справится с Ламбером, потому просто ходил перед дверью и подслушивал. Но когда заговорили о его бесполезности, он не сдержался и влетел внутрь. Ламбер просто молча смотрел на глазка. И мужчина сразу же попятился, ему было ясно, что он не противник Ламберу. «Думаю продолжать бессмысленно. Я не так много знаю о Балайре и не могу судить о поступках графа. Просто надеюсь, что вы поспешите принять меры». Ламбер пошел к Глазко. Тот дрожал и пятился назад. Ш «Что? Что? Что? Хочешь всерьез родиться со мной? Глазко?» Ламбер просто миновал его, направляясь к выходу. Он хотел выйти через дверь, но ему помешал Глазко. Лицо было искажено от страха, он тяжело дышал, но когда Ламбер оказался к нему спиной, его лицо искривилось в улыбке. Ведь он увидел шанс для себя. Он изначально был вспыльчивым, и он злился из-за того, что Ламбер угрожал его положению. К тому же мужчина предложил распустить личную армию. Этого было достаточно, чтобы напасть. Взявшись за ножны, он направился к Ламберу. Когда люди поняли, что все плохо, было уже поздно. «Сляхни!» Глазко схватил меч и направил его прямо в шее Ламбера. Он прошел через мужчину. По крайней мере, так показалась Глазка. <глаз> следующий миг он понял, что кончик лезвия пропал. Глазка схватили за горло и подняли, и у горла оказалось лезвие его собственного меча. Ламбер сломал оружие рукой, схватил и зашел мужчине со спины. «Готов убить?» В таком случае, ты должен быть готов и умереть. Побледневший глазка дрожал. Он потерял сознание. Его глаза закатились, и сам он начал падать. Ламбер молча отпустил его, и мужчина упал на пол.